Рассказали на суде, как требовал Платон на сходке их ареста, как кулаками и нагайкой гнал он нехотевших идти в дружину казаков. — Зловреднее этого человека, товарищи судьи! У нас в поселке только один купец Чипалов! — закончил свою речь Лукашка. Есть еще Каргин! — крикнул Никита Клыков. — Потом! Потом об этом! —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 Когда подавал он веселую, будоражливую команду на обед, труба его так и выговаривала. «Бери ложку, бери бак, нету хлеба, беги так! Каша с маслом, щи с крупой! Торопись давай, не стой!» А через день с помощью Федота раздобыл для сотни ручной пулемет. Пулемет был неисправный, но в сотне нашелся слесарь из оловянинских железнодорожников, который быстро исправил его. В поход выступили через день —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 и горяча пульку попросил. «Разреши, товарищ Кузьма, моей сотни ворваться в станицу первой?» «Давай, если зудиться!» — разрешил грузный и широкоплечий удалов, одетый в треснувшую по швам кожаную куртку и в желтые диковинные сапоги с зашнурованными голенищами. Роман спал и видел заполучить себе такие же. Круто повернув вздыбленного пульку, Роман понесся к своей сотне. Чалбутинскую увидел он с перевала, где на обочинах дороги пробивалась первая зелень, катились по черным пашням, гонимые ветром, желтые мячики прошлогоднего перекоти поля За станичными огородами синела вскрывшаяся аргунь, тонули в лазоревой дымке маньчжурские сопки, дымились на берегу навозные кучи. Роман поднял к глазам трофейный бинокль и увидел, как гуляла по аргуне поднятая низовкой серебряная зыбь, вился над ближним островом Коршун. Среди кипящих волн разглядывал он боты и лодки, до да отказа, набитые людьми. Они торопливо плыли к китайскому берегу. «Ребята, богачи за границу удирают!» — крикнул он партизанам и, дав коню поводья, скомандовал. «За мной!» Спрятав на скаку бинокль в футляр, Роман выхватил из ножен шашку. Крутя ею над головой и гикая, летел он в намет по звонкой горной дороге.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 «Я помощник командира китайского кордона. Наша страна с русскими красными не воюет. Мы соблюдаем полный нейтралитет. Мы требуем по нашей территории не стрелять. В противном случае наши тоже будут стрелять». «А зачем вы белобандитов к себе принимаете?» — спросил его один из партизан. «Раз нейтралитет, так нечего беляков к себе пускать». Роман с зверьем глянул на партизана, приказал ему замолчать, Офицер с притворно-сладкой улыбкой ответил ему. «Китайский народ шибко гостеприимный. Придет к нам красный, придет белый, всех принимаем. Такой наш закон». Тщательно подбирая слова, которыми, как знал он, из прочитанных книжек надлежало изъясняться в подобных случаях, Роман обратился к офицеру. «Господин китайский офицер, красное командование в моем лице сожалеет об этом прискорбном случае».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 Напившись у Меньшовых чаю и поговорив с Клавкой о Ленке, Роман наказал ей повидать ее и убедить вернуться домой. «Ладно», — пообещала ему Клавка, — «скажу. Когда она узнает, что ты партизан, обязательно вернется и отца заставит вернуться».